Глава девятая. Вывод на чистую воду. Часть вторая. Время пролетело незаметно. Варра была поистине ненасытна, да и Валанта не отставала. Вскоре к нам присоединились и Фельги с Викой. Пришлось постараться как следует и возблагодарить природный эльфийский афродизиак. В прежнем нормальном состоянии я бы точно столько не потянул — И система задери, мне нравится новая жизнь. В кабинете предусмотрительно был оборудован небольшой душ. Мы помылись, сменили одежду и разошлись по делам. Я даже успел бегло посмотреть отчет довольной Фельги, прежде чем пришла пора лететь навстречу с Батовым. План у меня был прост, туп и надежен, как швейцарские часы. Попадусь в ловушку и раскидаю всех в стиле Рэмбо. Навстречу решил полететь с Шиком на родной Феррари. Только сел за штурвал, завибрировал смартфон. — Фельги. — Босс, со мной тут связался человек, по покликухи кривой. Говорит, вы обсуждали с ним дела. Давно не слышал такой счастливый голос у гоблинки. Нужно почаще уделять ей внимание. Так сказать, внеплановые премии. Связать вас с ним или послать? — Свяжи, он хочет вступить в нашу организацию и пытается доказать свою пользу. Послушав туповатую фоновую музыку, которая всегда в моем прошлом мире звучала, когда пытаешься дозвониться в какие-нибудь государственные учреждения, недовольно ответил кривому. «Надеюсь, что-то серьезное. Говори по существу, у меня мало времени». «Я тут нашел покупателя на «Красный кристалл». Им срочно нужно. Сто пятьдесят кусков отваливают. Встречи сегодня в полночь подвалишь». Без запинки отторабанил человек. «Молодец, блин. Действительно, коротко...» — И по существу, — глянул на часы. — В принципе, если быстро разобраться с Батовым, успею. — Не обещаю, но постараюсь. Кто покупатели? Залетные или местные? — Полный залет. Сами не представились, но за них поручились серьезные ребята. Кир, если не подвалишь, нас там закопают. — Сказал же, постараюсь. Скинь мне координаты и тени своих. Будете изображать из себя эскорт. — Шлюх, что ли? — возмутился бандос. Само собой, он подумал именно об этом значении слова. «Зависит от исхода встречи. Все, утомил ты меня. Отбой». Батовы занимали ничем не примечательное офисное здание на окраине Москвы. В нем четко прослеживался советский стиль, хоть СССР в мире керран никогда не было. Интересная особенность — полное отсутствие окон на четвертом этаже. Видать, именно там проводились исследования, а три этажа под ним и три сверху служили для защиты и усложнения штурма. Умно. Я припарковал флайер перед главным входом. Охранник пропустил меня без всяких вопросов, мазнув взглядом по лицу. Значит, ждали собаки. По понятным причинам я не стал брать с собой Вику, да и от компании воланта пришлось отказаться. Сопровождала меня неизменная торви, скрывшаяся в тенях. Гоблинка спокойно прошла через местную систему защиты. Лифт якобы не работал, пришлось подниматься на четвертый этаж пешком. Маленькая месть Батова или какой-то хитрый план. Пришлось запнуться и чуть не упасть, когда открывал тяжелую дверь, чтобы Турви успела проскользнуть. Я уже привык, что меня везде встречали сексуальные девушки в коротких блузках и обтягивающих мини-юбках. Легко представить, как прижимаешь красотку к ближайшему столу или стене, «Рвешь тонкую преграду и забираешь себе очередной трофей». В общем, Батов разочаровал, послав ко мне мрачного Семена. Тот прикинулся ветошью, старательно избегая встречаться со мной глазами, и молча показал в конец небольшого коридора. Обстановка в кабинете Батова полностью соответствовала его дому. Например, на полу лежала крокодилья шкура. Она смотрела на меня, распахнув пасть, и как бы вопрошала, «Почему судьба настолько жестока?» На красных стенах висели картины в тяжелых золоченых рамах с портретами неизвестных мне людей в военной форме. Мебели — массивное кожаное кресло с неудобными подголовниками, экстремально низкий гостевой стол с шахматной доской и глухая стена к кабинету с нишей как раз под секретаршу. Да, у Батова она все же была, причем одета как раз по местной моде и с чуть припухшими губами. «Не терял время мой будущий тесть. Уважаю». «Здравствуй, Кирилл, присаживайся». Батов сидел в красном резном кресле с высокой спинкой и золотыми подлокотниками. Даже не попытавшись встать, он радушно указал на простенький стул напротив. Элочка, жду вас с бумагами через час». Я проводил взглядом цокающую на каблуках юную нимфу, с иронией отметив, как сильно меня недооценил Батов. Он собирался разобраться со мной за какой-то час и отметить победу упругой попкой. Само собой, я не собирался доставлять ему такое удовольствие. Похоже, весь первоначальный страх передо мной прошел, и он снова начал борзеть. Мне что, каждую пару недель придется напоминать, кто есть кто? Да ну, проще убить. Хотя нет, Вика не одобрит. Так и не придя ни к какому выводу, устроился на стуле напротив Батова, закинув ногу за ногу и уставился на него мрачным взглядом предложенный мне хозяином кабинета стакан виски проигнорировал мало ли чего там намешали повисла напряженная тишина о проняла по шее у батова побежала капелька пота он громко прочистил горло видимо заранее намеченный сценарий пошел совершенно не по плану мы говорили о «Вы заманили меня сюда сообщением о приборе, который позволит маскировать искусственную структуру созданных мной кристаллов, и просили не говорить Вике», — произнес я, задумчиво изучая свои ногти. «Само собой, я ей все рассказал. Думаю, вы догадываетесь о ее ответе. Если коротко, Байкал». «При чем здесь Байкал?» — изумленно уставился он на меня. «Анекдот есть такой. Про пи***ж чистой воды», — просветил я его. «Кирилл, попрошу обойтись без оскорблений. Вика посвящена далеко не во все дела нашей фирмы». «Ага, так я и поверил. Ее ведь готовили как наследницу успешного бизнеса, причем Батов со временем собирался поглотить и активы ее будущего жениха. Хваткий парень, в общем. И на мою удачу дочь наследовала его качество. Я все чаще ставил ее работать с Фельги и планировал использовать как одну из заместительниц. Ну ладно, что-то я отвлекся». Тем более Батов заканчивал театр одного актера. «Сами посмотрите!» Он пододвинул ко мне черную коробочку и откинулся в кресле. Внешне, стараясь выглядеть расслабленным, Батов явно сильно нервничал. «Не, давай лучше ты покажешь!» Картинно скрестил руки и отодвинулся, окружая себя щитом. «Хорошо!» — неожиданно легко согласился Батов. Он открыл коробку и повернул ко мне, демонстрируя большую красную кнопку, на которую и нажал. С потолка опустились гудящие силовые поля характерного жёлтого цвета, заключая стол в квадрат. Ещё одно заблокировало дверь. Из скрытых за картинами форсунок с шипением поступал газ. «Он не имеет магической природы, так что твои фокусы с исчезновением магии бесполезны, а щиты подключены напрямую к московской сети». Никому их не пробить. Теперь Батов прямо лучился самодовольством и собственным превосходством. Ты допустил большую ошибку, Кирилл, связавшись со мной. Со временем Виктория поймет, что я желаю ей только лучшего. Я спокойно сидел на месте, окружив себя воздушной сферой, не подпускающей газ. Магию-то Батов убрать не догадался. Ты лишь хочешь продлить свою агонию, покачал он головой и скорчил недовольную гримассу и задерживаешь меня. Сдавайся. Я обещаю тебе хорошее обращение. Не переживай за Аллочку. Она вовремя сдаст отчет. Правда, не тебе. Поняв, что больше ничего интересного от него не добьюсь, щелкнул пальцами. Батова чуть Кондратий не хватил, когда в его позвоночник уперся кинжал Турви. Сама Гублинка оставалась невидимой. Дурак ты, Батов. И шутки у тебя дурацкие. Убери эту херню, пока я добрый. Заметив, что он не спешит, гоблинка кольнула чуть сильнее, вызывая панический всхлип. Он ударил по кнопке, и гудение стихло, вместе с исчезновением щитов. — Ты жив только из-за дочери. Передай ей спасибо в ближайшее Рождество. Взяв оставленный для меня стакан, я пододвинул его к потному, мнущемуся мужчине. — Пей! — Ну, ну! Под моим тяжелым взглядом Батов быстро схватил стакан и сделал глоток. — До дна! негогоже оставлять столь славный напиток не зря ж бортил его отравой что там мощное седативное батову совсем не нравилась мысль оказаться в моих руках без сознания но согласитесь выбора у него банально не было что ты со мной сделаешь позвони семену и вели пропустить нас твою судьбу обсудим когда у меня появится свободное время я извлек из инвентаря кристалл из новых созданный из настоящего рубина Большая удача, что в этом мире драгоценности ценились гораздо меньше магических камней. Проверь этот. Мне важно знать, пойдет ли он за натуральный. Дождавшись, пока Батов заплетающимся языком прикажет пропустить нас, я вышел в коридор и хмыкнул. Две дюжины бойцов, многие в артефактной броне, со всевозможным холодным оружием, даже место трём стрелкам с дробовиками нашлось. Походу, Батов согнал сюда всю свою дружину. Они провожали меня очень недружелюбными взглядами, не смея преградить дорогу. И какая удача, лифт внезапно заработал. Но мы все равно пошли пешком. С них станется отключить электричество и подержать там несколько часов из вредности. Фух, терпеть не могу лестницы. Я с удовольствием плюхнулся за штурвал Феррари и подождал Турви. Гоблинка осматривала машину на предмет всяких жучков и мин. «Готова прошвырнуться в еще одно место?» «По магазинам?» — скучающе поинтересовалась она, занимая переднее место. «Нет, на сходку человеческих банд. Кто-то очень плохой хочет купить у нас кристалл». «Стоит ли связываться? Мы вроде не бедствуем». «Крупные проекты пожирают деньги с космической скоростью. Вон реконструкцию и достройку стадиона в полмиллиона оценили». «Ты правда хочешь его починить?» — удивилась Гублинка. Я думала, помоешь, краску сменишь и сиденья поменяешь. Я пришел надолго и не собираюсь жить в свинарнике. К тому же правитель должен улучшать жизнь своих подданных. И раз столько стоит один замшилый стадион, представь, во сколько выльется реновация всей капотни. Никогда не верил у в такие большие глаза, как у Турви. Так ничего и не сказав, девушка уткнулась в смартфон, скрыв лицо за капюшоном. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. На Батова ушло не так много времени, как я рассчитывал, так что мы успели залететь домой, поужинать и взять с собой Валанты с Барсиком. Вику успокоил, мол, с ее отцом мы отлично поговорили, и я сделал ему прививку от глупостей. Странно, но она попросила разрешения позвонить ему, на что я сделал большие глаза. Никак не привыкну к местным порядкам. Это в прошлом мире женщины завоевали себе права и свободы, здесь же они почти не имели прав. Но, что забавно, будь я в гареме Вики, пришлось бы спрашивать разрешение мне. Дурацкие законы какие-то. Захвачу власть, поменяю на нормальные. И устроишь кровопролитную гражданскую войну. Ты что-нибудь слышал про мягкую силу и реформы? Хренасе, какое длинное предложение! Ну, если обдумать, система права. Ладно, не будем тратить ресурсы мозга на всякие мечтания. Сначала все же стоит захватить власть. Место встречи с залетной бандой было довольно оригинальным. Действительно, крыша недостроенной пятидесятиэтажной панельки. Кругом громоздились всякие доски, полиэтилен, металлические трубы, фонари и прочий строительный хлам. Лично мне понравилось обилие входов и мест, где можно спрятать флаер. «Еще бы не так темно!» Приходилось соблюдать светомаскировку, чтобы не привлекать внимание с улиц. Несмотря на поздний час, движение оставалось довольно плотным. Да и соседние высотки никто не отменял. «Кирилл!» — радостно приветствовал меня Кривой. Судя по облегчению на его лице, про «закопаю» была совсем не шутка. «Ты как раз вовремя!» «Но еще бы!» — я кинул взглядом собранное преступным боссом воинство. «Да ничего особенного. Вроде нескольких я вынес в гостинице, остальные — новички. Ни нормальных уровней, ни снаряги, ни магов. И нафига они мне упали?» «Где покупатели?» «Здесь». Такой голос отлично подошел бы какому-нибудь анимешному злодею. На вершине штабеля досок появилась фигура в глухом плаще. Не хватало только пафосно развивающихся на ветру волос. «Ты принес?» «Сначала покажись. Хочу знать, с кем имею дело». По непонятной причине системный взгляд отказывался работать на незнакомце. «Неужто плащик артефактный?» «Многие знания приносят многие печали. У нас есть деньги, у тебя товар. Что еще тебе нужно, человек?» Всего одно слово, и я сразу перестал подозревать в нем копа или сотрудника с ИСБ. Хотя с последними мы вроде как помирились. Передо мной стоял не человек. Очевидно, не гном, слишком высокий. гоблины тоже мимо, для орка шубка щуплый, значит эльф. Кланы проверяют меня на прочность? Нафига? или действительно залетные из другого гетто. В любом случае, кто кристаллы дает, тот музыку и заказывает. — Слушай, страухий если хочешь получить это, покажи лицо. Я должен знать, с кем имею дело, и плевать, кто там за тебя поручился. Я показал мощный такой красный кирпичик. Если правильно понимал, хватит на целую ракету. — Как пожелаешь. Он сбросил с себя капюшон. Почти угадал. Гладкое холеное лицо, заострённые ушки, серебряные волосы, только с цветом промазал. Эльф передо мной был тёмным, а не светлым. Доволен? Или мне полностью раздеться? Вполне. С его именем я, наконец, смог его просканировать. И увиденное мне не понравилось. мистер Эль. Раса Тёмный Эльф. Уровень двадцать седьмой. Лейтенант Т.Э.М. Возраст — сорок лет. Диверсант. Магический коэффициент — двенадцать. Нифига не помнил, что такое тем. И система отказалась напоминать. Жаль. По отрывочным воспоминаниям темные считались изгоями и действовали отдельно от всех. «Зачем тебе кристалл?» Чуть было не назвал по имени, вовремя сдержался. «Хватит уже светить способностями». «Ты уже задал свой вопрос, человек». «Готов ли ты исполнить обещанное и продать мне кристалл?» Он непринужденно спрыгнул с высоты в полтора человеческих роста и одной рукой протянул мне набитый деньгами портфель. «Сто пятьдесят тысяч, как мне обещал твой человек». «Ну, раз обещал...» «Сам не знаю, чего так медлил. Вроде ведь и сам темный властелин. Логично сотрудничать не с зажравшимися родами, а всякими борцами за свободу и организованной преступностью». Им, по крайней мере, плевать, откуда я беру кристаллы. «Держи — Держи. Получив желаемое, эльф презрительно фыркнул и скрылся в темноте, оставив нас наедине с Кривым. Рядом тут же материализовалась торви и озабоченно под языком. — Не связывались бы вы с изгоями, босс? — А сами мы кто? — усмехнулся. Немного подумав, достал из портфеля пятнадцать тысяч и бросил их Кривому. — Молодец, за покупателя хвалю. Только в следующий раз хочу знать о них больше. — Мы теперь под тобой ходим, — деловито осведомился бандит. Получив неохотный кивок, он обрадованно затараторил. Так ведь не любят они этого, Кирилл, сам понимаешь. Я, конечно, постараюсь справки наводить. — Вот и молодец. Завтра прибудешь со своими людьми по этому адресу. Фельги или Вика распределят вас на дальнейшие работы. Ну и продолжай искать покупателей. Свободен. Я подошел к краю крыши и с тяжелым вздохом уставился на горящую огнями Москву. Воланте и Турви держались на отдалении позади, ожидая приказов. Впереди меня ожидало самое тяжелое за весьма долгий день, и я хотел оттянуть неприятное событие. Хотя бы еще на несколько минут. Предстоял серьезный разговор с Воланте Морвен.